В 20.00 мы приступили к сооружению мизам для предстоящего спектакля. Эдит извлекла из холодильника припасенные бутылки и разнообразную снедь. Я шатающейся походкой посетил номер Грега и реквизировал его магнитофон, ухитрившись в процессе путешествия по коридору. Пару раз боднуть головой стену. и четырежды запануться. Исключительно ради чеченских дам, притаившихся на своем наблюдательном пункте за стеклянными дверями. Спустя пять минут в апартаментах Эдит имело место полноценный антураж хаотичного гульбища. Магнитофон, надрываясь, выдавал предсмертные крики Юры Хоя. Грек в буквальном смысле тащится от сектора газа. Он полагает, что это классический рог. Слов-то не понимает балбес. На полу валялись на две трети опорожненные бутылки и продукты. Мы с Эдит в два смычка дымили сигаретами, пытаясь перевести состояние внутренней атмосферы в категорию «хоть топор вешай». И пьяно смеялись, подпевая Хою. Думаю, со стороны все это должно было выглядеть вполне реалистично. В 20.15 Эдит вывалила на кровать из платяного шкафа весь свой гардероб. И по ходу действия, пригубливая хороший коньяк, принялась отбирать наиболее с ее точки зрения привлекательные предметы для предстоящего торга. Я в этот момент... достал из кармана одну из визиток Эля Бичкаева и накрутил его внутренний номер. «Да, я слушаю», — бесстрастным голосом ответил Эль. «Это Вуд». Несколько разочарованно пролепетал я, сымитировав попытку икнуть. «Да, по-видимому, такое понятие, как регламент служебного времени, в его жизненный уклад не входит». В этот час можно было бы и дома сидеть. — Эм, о, а Эль — это откуда? — задал я, первый пришедший на ум вопрос. — Ваши предки э, произошли из Британии. — С чего вы взяли? — удивился Эль и настороженно пробормотал. — Что за странный вопрос? Я о коренной войнах. Откуда у вас такая информация? — Имя? — Эль? — Ваше имя? — завлетающимся языком пояснил я, ухитрившись, наконец, вполне натурально икнуть. — Эль, старинный национальный английский напиток. Вы что, не в курсе? — А, вот оно что! С заметным облегчением воскликнул мой собеседник. «Так бы сразу и сказали, а то начали с черти какого боку. А что, собственно, вы хотели?» «Сто баксов, дрожащий эль?» Вторичный кнув, попросил я. «Подолжите сто баксов до... Эм, ну, до понедельника, что ли. Нам сейчас деньги нужны». а ваши банки в выходные не работают. Так что дайте, я непременно верну. Нет у меня ста долларов, — моментально отреагировал Эль и сходу приступил к прочтению короткой лекции назидательного характера. Мы, сотрудники сервиса, получаем очень мало. Вы знаете, что наша страна переживает сейчас тяжелый период. Многие настоящие патриоты работают только на одном энтузиазме. Страна не может пока платить им деньги за то большое дело, которое они делают. Сто долларов вполне хватит, чтобы целый месяц кормить большую чеченскую семью, уважаемый мистер Вуд. А вам они на один вечер нехорошо. — Не дойдите, — скорбно уточнил. я Про себя хмыкнув. Не дали, как вчера, этот славный парень При мне в вестибюле разменивал две штуки баксов на рубли. Ну, вы, э, как это правильно? О, зажали. Зажали, ждали ли? Вот уж не ожидал от вас-то. Да при здесь зажал? Обиженно воскликнул Эль. Я же вам вполне доступно объяснил, в чем дело. У вас все? У меня? У меня все, подтвердил я. Странное все-таки у вас имя. Милейший Эль. Очень странное. Да уж какое досталось. Недовольно пробормотал Эль и положил трубку. Вперед. Одними губами скомандовал я Эдит. которая замерла у двери, держа в руках несколько разноцветных тряпок. Эдит, повисев на ручке несколько секунд, зафиксировала дверь под прямым углом плоскости коридора и, танцующей походкой, направилась к стеклянным дверям, за которыми засели наблюдательши. Выскользнув из номера, Я прижался к стене и приставными шагами двинулся в направлении подсобки, держа в руке небольшое зеркальце своей подружки, снабженной изящной ручкой в форме купидона. Пока получалось нормально. Коридор был пуст, а распахнутая дверь номера «Эдит» надежно заслоняла меня отзоров этажерок. Оказавшись на месте... Я аккуратно вставил крюч в замокшенную скважину, повернул его два раза и присел, выставив зеркало вперед. Эдит громко объясняла дамам, что только крайняя необходимость заставляет ее продать свои любимые наряды. Деньги внезапно окончились, а банки, увы, не работают. Дамы слушали, не обращая внимания на конец коридора. дождавшись когда моя новоиспечная маркетанка развернула одну из своих тряпок во всю ширь полностью перекрыв таким образом сектор наблюдения этажерок я приоткрыл дверь подсобки и ркнул внутрь спустя десять секунд диктофон из номера эдди капризно крикнул моим пьяным голосом ты не можешь побыстрее дорогая Тут еще полбутылки осталось. Ну что, моя подружка пообещала на весь коридор, что сейчас вернется. — Один ноль, дружайший Эль, — торжественно прошептал я, облачаясь в комбинезон и натягивая верхонки, заблаговременно припрятанные под стеллажом для белья. — Один ноль. Опихнув в сторону здоровенную коробку с простынями, я запер дверь на ключ, поднатужившись, раздвинул створки лифта и рухнул вниз, вцепившись в трос. — Хоп-па! Ну какой же американец! Не любит быстрой езды, и, точнее скоростного спуска. Оказавшись в подвале, я выдернулся под кучей инвентаря, Нездоровенный мешок с надувной лодкой и активно заработал ножной помпой, накачивая утло суденышко и одновременно производя ревизию содержимого необъятной спортивной сумки, припрятанной тут же. Все, что добыло по моей просьбе, Эдит, оказалось на месте. Л-1. Два мощных фонаря с галогенными лампами. гигантский носовой платок специально ради такого случая приобретенный на толкучке шерстяная лыжная шапка два шахтерских аппарата для индивидуальной защиты кожных покровов лица и автономного дыхания проще говоря противогазы с небольшими баллонами наполненными под давлением дыхательной смесью крохотная пластиковая бутылка с хлороформом раздобытым по моей просьбе Грегом, чёрт знает где. Разводной ключ, изрядный моток капроновой верёвки и универсальные ножницы для резки менталла. Последний крик французского конструкторского гения. Да, ещё в сумке были катушка скотча, прочный пластиковый пакет и мячик. Обыкновенный детский резиновый мячик. размером чуть меньше футбольного. Сия штуковина, на первый взгляд неуместная в ряду деталей диггеровского инвентаря, могла понадобиться мне только в крайнем случае, при работе в режиме варианта номер два. Я от всей души надеялся, что необходимость работать в этом режиме не возникнет. Однако, на всякий случай подстраховался. Накачав лодку на треть, я натянул поверх комбинезона Л1, надел резиновую маску, открыл люк канализации и начал спускаться вниз, пропихивая ногами упругую резину в глубокий узкий колодец.